Кьяма-мышка поспешил покинуть Мору. Он боялся, что испуганные монашки решат затеять уборку. Ему нужно было скрываться. Он плохо умел сражаться, тело Кьяма-мышки не отличалось силой. Если бы его заметили монашки, они бы не стали разбираться, мыши ты или Кьема. Нужно было осторожничать, потому что то, что он попал сюда, уже было победой. Многие Кьяма пытались пробраться в Храм Всех Небес по приказу Гунея, но удалось это только мышке Кьема. Храм всех небес и город вокруг него были защищены барьером, установленным Святой Соли Вейлин. Всё там было покрыто незаметной тонкой пленкой. На многие предметы и объект нельзя было ничем повлиять. Если Кьёма касался барьера, он тут же погибал. Но если пересечь барьер удавалось, храм охраняли сотни стражей, их наняла Мора. Они охраняли храм сутками, выискивали Кьёма и любые их следы. Многие Кьяма не смогли пересечь барьер, а те, кто смог, были убиты стражами или морой и Вейлин. Кьяма-мышке повезло, он умудрился отыскать крохотный убреж в барьере. Стражи в храме не догадывались, что стоит обращать внимание на мышей, потому что Кьяма-мышка погиб бы сразу, если бы они стали искать и там. Если Вейлин узнает о брежье и закроет ее, то все будет кончено, он не сможет выбраться, не сможет доставить информацию, но пока что ему везло, и он собирал как можно больше информации, чтобы принести ее потом домой. На кухне храма Кьема-Мышка заметил, как страж роется в поисках еды. Монашка, что отвечала за приготовление еды сегодня, спросила, что он делает. «Я слышал, Кьема могут менять облик. Проверяю, нет ли их среди продуктов». Монашка тряхнула головой. «Я выполняю приказ Моросамы. Действия могут казаться смешными, но мы не знаем всех способностей Кьема, так что вынуждены принимать такие меры». Кьема-Мышка не знал, сколько времени ему осталось. Думая об этом, он продолжал бегать по храму и следить за святыми. Он мог проверить Осурей, Ваэлин и других, но решил последить за Ролонией. Ролония стала святой меньше года назад. Кьема-мышка собирала информацию и о ней из разговоров остальных святых. Пока что ее никто не считал подходящей для становления героя, подходящей для боя. Но потому к ее мышка относился к ней настороженно. И десять дней спустя в полночь случилось это. Дом, где жили святые, был полон шума и суеты. Монашки бегали с лампами в руках. Сторожи озирались с копьями в руках. Скорее зовите главу! Кто-нибудь разбудите Таулу-сан! Скорей!» Ваэлин раздавала указания, а Суры и Линель были в состоянии боевой готовности, словно ожидали нападения Кьёма. Кьёма мышка наблюдал за происходящим с потолка. Из шумного здания вышла Ролония, поддерживая монашку. Та прижимала ко рту белую ткань, ткань была испачкана кровью, красные пятна оставались на полу за ними. Рорачан, что случилось?» Заговорила с ней Линель, пока Ролония шла в лазарет. «Неужели в храме Кьёма?» Спросила Асурэй, напряженно озираясь. Ролония повторяла одно и то же. «Простите, простите, это все пустяки. Не обращайте внимания!» Слова Ролонии вызвали у всех смятение, но Ролония повторяла только их. Кьёма-мышка, прячась за потолком, вспомнил. Он следил за Ролонией эти десять дней. Попав в храм всех небес, Кьёма-мышка подслушивала многие разговоры, Много раз в них упоминалась история Ролонии. Насколько он слышал, святая свежей крови была бесполезной, монашки, что заботились о ней, наемники с тренировок, святые, жаловались на это. В тренировке она и шагу не могла ступить, ведь жутко боялась, и если её ругали, за это становилось только хуже. Многие давали ей советы, но Ролония только качала головой и говорила, что не справится с этим. Проблемы продолжались и в повседневной жизни, она не могла общаться со святыми и монашками, Она всегда сидела одна в уголке, от неё была польза, когда нужно было залечивать раны. Так люди говорили о Ролонии. но в конце многие добавляли, что Ролония менялась. Она вернулась с обучения три месяца назад, говорили, что она понемногу становилась лучше. И к Яма мышка не считала Ролонию такой уж бесполезной. Ролония дрожала, сталкиваясь с бою с наёмниками, ей было далеко до героев, но день за днем она росла, она начала садиться со святыми и монашками и делиться историями, Ее истории звучали порой нелепо, вызывали неловкие улыбки, но это уже было изменением. Она прилагала к этому усилия. Она все еще разбивала тарелки у их после ужина, делала ошибки во время церемонии, в повседневной жизни, но она старалась стать лучше. Прошло три дня с того момента, как он выбрал Ролонию для слежки. Ленель общалась с Ролонией между тренировками. Случилось ли что-то, пока она отсутствовала для обучения? Но Ролония лишь слабо улыбалась и почти ничего не отвечала. На третью ночь слежки Кьема-мышка прятался на балке под потолком и наблюдал за Ролонией. Комната была почти пустой, в ней были только необходимые вещи. Ролония пришла к статуе святой одного цветка, чтобы помолиться с искусственным цветком в руке. Так делали все святые, но Ролония проявляла особое рвение касательно молитв. Закончив, Ролония пошла спать, а она не развлекалась по вечерам, как другие святые. Казалось, она вообще не умела развлекаться и всегда была серьезной, Но той ночью Ролония долго ворочалась, а потом выбралась из кровати, зажгла лампу и направилась к столу. Она погрузила перо в чернилу и задумчиво смотрела на кусок пергамента. Когда она начала писать, кема-мышка пригляделся. Откон? внезапное письмо, да? Как ты? Я в порядке». Для Ролонии написание письма было смелым поступком. Кема-мышка не знал, кем был этот откун. «Да, я в порядке». «После встречи с Аткуном многое изменилось». Ролония продолжила писать, постоянно останавливаясь. «После нашей встречи многое стало меняться. Сегодня я впервые смогла победить сразу пятерых наемников. Правда, я сама при этом пострадала, но я остановлюсь сильней». На написание этой фразы у Ролонии ушло полчаса. «Жизнь на горе изменилась. Даже если не изменилась, я беспокоюсь. Ты не ранен? Я научилась лучше залечивать раны, и я бы хотела помогать Откуну. Ролония вдруг скомкала пергамент и бросила в урну, потом она подняла пергамент и принялась рвать его на мелкие клочки, Ее лицо было красным. После этого Ролония вернулась в кровать, но еще долго не могла уснуть и ворочалась. К ямамышке хотелось узнать, кто этот откун. Стоило взглянуть на человека, так изменившего её, но он не мог покинуть храм. С того дня Ролония стала засиживаться допоздна. Она писала письма Аткуну, а потом выбрасывала их... К ее мамушка не понимал, зачем писать письма, которые не собираешься отправить. Через три дня написание писем перестало быть сложным для Ролонии, и она стала описывать в них больше. Она подписывала письма заголовком Рассказать тебе, когда мы встретимся. и перечисляла там все, что случилось за день. Это даже казалось с кем Мамышке интересным. На другой день она написала Слова, чтобы подбодрить откуна. И по её письму было видно, что она сильно зависит от этого человека. Ролони снова все выбрасывала. Кьяма-мышка никак не мог это понять. Ему казалось, что письма ее развлекали, словно она не знала других способов отдохнуть. А на следующий день она написала письмо, которое озаглавила: «То, что хотелось бы сделать вместе с тобой». Побывать в городе у храма свежей крови, посмотреть на коров. Каждую ночь Ролония выделила время для писем, а потом Кьяма-мышка начал замечать, что порой она бормочет под нос. «Даже не знаю, есть ли в твоих родных краях такие красивые места». Ролония прижала ладонь к щеке, покраснев. «Ой-ой, как бы мне хотелось вернуться на ту гору!» Кьяма-мышка подозревал, что Ролония думает о свидании, потому она так краснела. Кьяма лишь тряхнул головой. «Поиграли бы вместе, повеселились бы, мне это понравилось бы!» Кьяма-мышка был убежден, что ей нравилось представлять, о чем она говорила бы на свидании с Аткуном. «Ролония красивая? Что? Ты не можешь такое говорить, откун? Ролония покачала головой, сжимая красные щеки руками. Как и всегда, она изорвала пергамент, выбросила и легла спать. Укутанная в одеяло, Ролония не прекращала бормотать. Что же делать? Ты такое говоришь, я смущаюсь. Ах, что же? Нет, я не знаю даже, что сказать. Ролония засыпала и просыпалась, бормотала под нос волнений. А потом она посмотрела на зеркало, висевшее в углу. Какое-то время она разглядывала свое отражение. Ролония застыла, а потом помрачнела. Ну да, выдавила она. «Красоты здесь нет, верно?» Орелония вздыхала всякий раз, глядя в зеркало, а потом перестала представлять свидание, забралась в кровать и уснула. Наступил следующий день, Орелония направилась в столовую, и Кьяма-мышка за ней. Хотя еще не наступило время обеда, людей там было много. Святые монахи не перекусывали там выпавшую свободную минуту, и Кьяма-мышка уже это видел. За столом вглу сидели кругом семь женщин, одна из них была Святой Огня Линель, а другими были монахини. Вообще-то они стояли на разных ступеньках иерархии, но общались несмотря на это. На столе стояли мисочки из ракушек с водой, румянами и пудрой, а еще тонкое кистридом с чем-то красным. Женщины обсуждали их использование. Святым и монахиням не позволялось заниматься такими глупостями, но, насколько я видел, Кьема и мышку это запрещалось не очень строго. Линель руководила нанесением косметики, А никто в столовой даже не нахмурился. Ролония приблизилась к ним, к Йому за ней. Линель заметила ее и спросила, нанося пудру на лицо. «Тоже хочешь накраситься, Ролочан?" Ролония смутилась из-за дружелюбного приглашения. «Я... Но... О, не скромничай. Все так делают». И Линель втянула Ролонию в круг женщин. Пока Линель описывала косметику, Ролония молчала и оглядывалась. «Ролония сама, что бы вы хотели попробовать?» Обратилась к Ролоне одна из монахинь. «Я не знаю. Не стоит отказываться. Просто назовите, что вам хочется». Ролония покачала головой. «Я... Э, я никогда не говорила о таком с другими людьми. Я ничего не знаю о макияже. И я не понимаю, какой человек считается красивым». «Да?» Монахиня была удивлена. «Я некрасивая. Это я знаю. Но кого тогда можно назвать красивым?» Элины или монахини приглянулись. Такой поворот они не ожидали. «Ну, например, Морасан красивая Морасан? Ролония помрачнела. Она думала о том, как далеко еда Моры. «А -сан красивая?» «И -сан неплоха?» Тут Линель хлопнула ладонью по столу. «О, точно! Я встречала принцессу Нашитанию из Пиена. Она была такой красивой, что мне захотелось бросить огненный шар от злости». «И какая принцесса Нашитания?» М -м, сложно объяснить. А, лицо принцессы на золотых монетах Пиена». Линель вытащила золотые монеты, Ролония посмотрела на профиль на шитании там и помрачнела еще сильней. На ее лице чётко читалось отчаяние. «Не расстраивайся, у людей разные вкусы», — сказала монахиня, заметив, как плохо Ролония. «Точно, Ролочан очень милая», — поддержала тему Линель, и Ролония заметно повеселела. «Да, при взгляде на Ролонию сама на душе становится тепло». «Точно, у вас милое и тёплое лицо». Другие монахини тоже хвалили Ролонию, и та смущенно ёрзала и пару раз почесала голову. Да, это так смущает. Ралачан, будь уверенней. а лицо не самое главное. Важнее быть уверенной в себе. Линель успокаивала Ролонию. И тут вдруг одна из монахинь охнула, глядя в сторону входа в столовую. А, я мамышка тоже увидел это. В столовую вошла маленькая девочка в сопровождении монахини, в ее руке была игрушка в виде котенка. Гуни рассказывал о ней, и много слухов Кьяма улавливал от людей, так что он ни с кем не спутал бы Чама Росса, Святую Болот, самую сильную Святую. По слухам, она жила в своем храме и редко бывала в главном. «Кто это?» «Ах да, Линель!» Чама увидела Ролонию и остальных, голос ее был недовольным. «Чама-сан давно не виделись». «Это все бабули и Вейлин, иначе Чама бы сюда не сунулась». «Сюда я бы точно не хотела приходить!» Чама скривилась... Линель, казалось, нервничала, говоря с ней. В столу его целилась напряженная атмосфера. К мышка больше всего на свете не хотел бы сталкиваться с Чеморосса. Ролония ждала, когда их познакомят. Было понятно, что они встретились впервые, чем увидела Ролонию и сказала: Что это за свинья? Но это свинья или корова? Неважно. Все равно страшная. Ролония застыла. Что за смешной нос? Какое страшное лицо? Чама такое видит впервые. Как ты вообще живешь с таким лицом? «Прекрати, Чама Но Чама не слушала Линель. «Не знаю, кто ты, но не показывайся Чама, когда Чама в плохом настроении хочет упивать. «О, Вейлин звала! Пора идти!» На этом Чама ушла. Ролония все еще не двигалась. Там Ролочан, не бери в голову. Чама-чан ведет себя как ребенок!» Успокаивала ее Линель, но Ролония не двигалась. Близилась ночь. Ролония ушла в свою комнату, чтобы попробовать косметику, что дала ей Линель. Она уже пришла в себя после слов Чамы и повеселела. Она не произнесла ни слова, но кьяма подозревал, что она снова мечтает об откуне. Она закончила макияж, надела очки, которые снимала, чтобы не мешались. Ролония посмотрела в зеркало. Ролония радостно рассмеялась. То ли она была неуклюжей, то ли неумелой, но помада была криво нанесена, а румяна покрыли щеки почти полностью, но Кьяма-мышка не видел, чтобы и правильный макияж ее украсил. Он много лет пробыл в мире людей, так что научился разбираться в людской красоте в определенной степени. Ошибаешься, ты красивая Ролония, понимаешь? Ролония радостно смотрела на себя в зеркало, но через какое-то время она помрачнела, опечалилась: Не говори так! Ролония убрала все для макияжа в коробочку, она собиралась вернуть это все Линель утром, а она тихо вздохнула. Ролония долго смотрела на свое лицо в зеркале, она тёрла нос, который Чем она называла страшным. Она сравнивала свое лицо с профилем на шитании с золотой монеты Ленель. Но ничего не изменить! Тихо пробормотала ролония. Она задумалась и потом прижала палец к носу. Палец тускло засиял. Кья понял, что она использует способность святой и свежей крови.